Ездим рельсами, окончились рельсы. И слезли у леса мы, садись и грейся. Кондуктору хорошо, а шоферу лучше. Я б в шоферы пошел, пусть меня научат. Фырчит машина скорая, летит, скользя. Хороший шофер я, сдержать нельзя. Только скажите вам, куда надо. Без рельсы жителей доставлю на дом.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 Якоря! Я проплавал это лето Океаны покоря. Напрасно волны скачете Морской дорожкой, На реях и по мачте Карабкаюсь кошкой. Сдавайся ветер В южный, сдавайся Буря скверная, Открою полюс южный, А северный Наверное. Книжку Переворошив, Намотай себе на ус. Все работы хороши. Выбирай на вкус.